скрытые смыслы в произведениях живописи. Некоторые исследователи убеждены, что картины великих мастеров содержат тайные символы, которые при внимательном рассмотрении удается рассмотреть и порой даже расшифровать их смысл. Криптограммы и аллегории на полотнах В изобразительном искусстве существует такое понятие, как «картинные криптограммы». Само латинское слово «криптограмма» произошло от двух корней, греческого «криптос», что означает «скрытый», «тайный», и «грамма», «знак». Такие изображения имели помимо очевидного еще и тайный смысл. Так, на гравюрах, которые помещены в книгах алхимиков, масонов и розенкрейцеров, Помимо традиционных оккультных символов, имеются магические ключи, зашифрованные, например, в количестве камней стены замка или зубцов его башен. На начальную букву шифра указывает какая-нибудь неправильность в изображении, скажем, шляпа персонажа надета не по правилам, шпага висит не с того боку или щит не в той руке. Сотворение Адама Микеланджело около 1511 года, это одна из самых знаменитых фресок Сикстинской капеллы в Ватикане, при работе над которой великий художник и скульптор эпохи итальянского возрождения активно использовал свои познания в анатомии. Рассказывают, что семнадцатилетним летним юношей он даже препарировал трупы, выкопанные на церковном кладбище. На пресловутой фреске изображены бог, и 12 поддерживающих его фигур, а также Адам, которому Всевышний передает искру жизни. Все это происходит на фоне скрученного плаща, который по виду очень напоминает строение человеческого мозга. На нем можно рассмотреть такие фрагменты, как мозжечок, зрительный нерв и гипофиз. А фигуре Адама, протягивающего руку к Богу, Видны очертания Воролеева моста и позвоночника. В общем, не картина, а анатомический атлас. На картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна» 1513 год на руке святого Сикста можно обнаружить лишний шестой палец, по-латински «секс» — шесть. Эта криптограмма указывает на имя Сикста. Криптограммой является и картина маньериста Пармиджанино «Мадонна с длинной шеей» около 1535 года. Полотно считается незавершенным, так как за спиной Мадонны видны уходящие в пустоту колонны без капителей. Едва намечена голова шестого ангела, однако современные исследователи полагают, что художник, увлекавшийся алхимией, пытался таким образом выразить бесконечность своего стремления к совершенству. Один из ангелов держит так называемую вазу Гермеса, Меркурия, которая в алхимии символизирует начальную стадию или зачатие. Красный крест на сосуде символизирует будущий жизненный путь Христа. Длинная шея Мадонны, подобно колонне, являющейся атрибутом Богоматери со времен Средневековья, символизирует чистоту и непорочность. По латыни «колум туум ут колумна» шея твоя и колонна. На картине «Послы» немецкого живописца Ганса Гольбейна-младшего, 1533 год, изображены двое мужчин в богатой одежде. Это французский посол в Лондоне Жан де Дентевиль и французский посланник Венеции епископ Жорж де Сильф. Между ними на полу лежит какой-то вытянутый предмет. Если посмотреть под углом справа, то видно, что это череп. Ряд экспертов полагают, что это отсылка к латинской фразе «momento mori» — «помни о смерти». Предположительно, полотно было написано на заказ. Считается, что здесь используется феномен двойного зрения. Если человек смотрит прямо, как привыкли смотреть большинство из нас, то смерть для него превращается в иллюзорное пятно. Но при взгляде под другим ракурсом привычная жизнь искажается — и сама становится иллюзией, а смерть обретает свойства единственной реальности. Полотно «На смерть Александра III» известный русский художник Иван Айвазовский, 1817-1900 года, написал, узнав о кончине императора Александра III в октябре 1894 года. Однако по неизвестной причине после завершения работы над картиной не стал никому ее показывать и спрятал в укромном месте. Впервые она попала на выставку лишь столетие спустя. На картине изображены светящийся в небе крест и фигура женщины в черном на фоне Петропавловской крепости. Предполагается, что это скорбящая вдова царя, императрица Мария Федоровна. Странность в том, что под определенным ракурсом женская фигура кажется смеющимся мужчиной, Одни угадывают в ней черты последнего российского императора Николая II, сына Александра, а другие — Пахома Андреюшкина, одного из террористов-народовольцев, готовящих покушение на царя в 1887 году. Иногда в изображении зашифрована притча или аллегория. Это называется акроаматическим шифром. Такой шифр, встречается в картине Рериха «Мадонна Орифлама». 1931 год. Мадонна держит в руках знамя мира. Его эмблема — три красных круга, заключенные в большом круге. По словам Николая Константиновича Рериха, символизируют прошлое, настоящее и будущее, заключенные в кольцо вечности. Еще одна трактовка, предлагаемая другими философами «Три единства», под которым может подразумеваться синтез науки, искусства и философии. Можно вспомнить также и о божественном Триединстве Святой Троицы. Коды да Винчи Все новые и новые шифры и символы находят исследователи на картинах Леонардо да Винчи. Впрочем, если вспомнить о том, насколько загадочной и разносторонней личностью он являлся, это все неудивительно. Пентаграмма или пирамида. Один из самых известных рисунков Леонардо да Винчи — так называемый «Витрувианский человек». 1490 год. Он выполнен пером, чернилами и акварелью при помощи металлического карандаша. На нем изображена фигура обнаженного мужчины в двух позициях, наложенных одна на другую, с разведенными в стороны руками и ногами, вписанная в окружность, и с разведенными руками и сведенными вместе ногами, вписанная в квадрат. Предположительно, рисунок является иллюстрацией к трудам древнеримского мыслителя Марка Полония или Витрувия, жившего в I столетии до нашей эры. Одна из его книг была посвящена пропорциям человеческого тела. В ней говорилось о том, что тело человека идеально вписывается и в квадрат, который суть — символ земного, и в круг, который суть — символ божественного. Потому человек одновременно является микрокосмом и макрокосмом. Отсюда и лишние пары конечностей. Поскольку его природа божественна, он равен абсолютному началу то есть Богу. Считается, что в рисунке зашифровано так называемое «золотое сечение». Об этом сам художник упоминает в своих комментариях. Остальные исследователи также полагают, что человеческих фигур здесь насчитывается не две, а как минимум четыре, а то и больше. Автор нашумевшей книжки «Код да Винчи» Дэн Браун, утверждает, что, объединив некоторые из основных точек рисунка, можно получить чертеж пентаграммы. Но большинство видит в изображении контуры пирамиды. Лицо Моны Лизы. Немало загадок связано со знаменитой Моной Лизой, 1519 год. Взять хотя бы ее знаменитую улыбку, каких только гипотез не выдвигали по поводу нее. Кому-то кажется, что Джоконда вовсе не улыбается, кому-то, что у нее нет зубов, а кому-то в ее улыбке чудится нечто зловещее. Очередную попытку разгадать тайну предприняли Ницзебе из Амстердамского университета и его американские коллеги из Иллинойского университета. Они воспользовались специальной компьютерной программой, сверяющей изображение человеческого лица с базой данных человеческих эмоций компьютер выдал сенсационные результаты. Оказывается, на лице Мон Лизы читаются крайне смешанные чувства, причем среди них лишь 83 процента счастья, 9 процентов принадлежит отвращению, 6 процентов страху и 2 процента гневу. Между тем итальянские историки обнаружили, что если разглядывать глаза Мон Лизы под микроскопом, то становятся видны какие-то буквы и цифры. Так в правом глазу можно разглядеть буквы «ЛВ», которые могут, впрочем, представлять собой всего лишь инициалы имени Леонардо да Винчи. Символы в левом глазу распознать пока не удалось. Не то это буквы «СЕ», e, не то «Б». В арке моста, расположенного на заднем плане картины, красуется число семьдесят два хотя есть и другие версии, например, что это два или же буква «Л». Ещё на полотне просматривается число 149, четвёрка затёрта. Это может обозначать год создания картины, 1490 или позднее. Но как бы то ни было, таинственная улыбка Джоконды навсегда останется образцом высочайшего искусства. Ведь божественный Леонардо смог создать нечто такое, что будет волновать потомков еще многие и многие века. Не случайно именно «Улыбка Моны Лизы» стала героиней одного из рассказов знаменитого американского фантаста Рэя Брэдбери, который так и называется «Улыбка», 1952 год. В нем люди, пережившие войну и ожесточившиеся, вымещают свою боль, уничтожая произведения искусства — И лишь один подросток после того, как разрывают на куски джаконду, уносит с собой клочок портрета, зачаровавший его улыбкой, чтобы сохранить. Святой Грааль, Мария Магдалина и Иуда. Еще одна загадка творчества да Винчи — его фреска «Тайная вечеря», 1498 год. Ажиотаж вокруг нее вспыхнул после выхода книги Дэна Брауна «Кот да Винчи», 2003 год. В центре этого произведения находится тайный орден Преорациона, в который якобы входил и Леонардо да Винчи, зашифровавший в своих работах ключ к местонахождению легендарной чаши Грааля. Если верить преданию... Кубок Грааль был изготовлен из лучистого камня, упавшего на землю из короны архангела Люцифера. Иосиф Римофейский собрал в чашу кровь распятого Христа, чтобы затем сохранить ее. Столетия спустя потомки Иосифа передали чудесный сосуд в аббатство Гланстонбери, Англия. В разное время разные люди устремлялись на поиски святого Грааля, Полагают, что он хранится где-то в подземельях аббатства Гланстонберри. Несколько лет назад археологами была обнаружена чаша, которую приняли за Грааль. Однако доказательств этого пока нет. Кроме того, маловероятно, чтобы чудо-сосуд так просто дался кому-то в руки. Автор мистической поэмы «Видение Сэра Лаунфаля» Джеймс Лоуэлл пишет, что Грааль вообще невидим для большинства людей его способны видеть лишь посвященные. Так что пока эта реликвия относится скорее к области мифов, чем к области материальных артефактов. Впервые чаша Грааля фигурирует во время Тайной вечери, по версии Дэна Брауна, справа от Христа. На картине да Винчи сидит Мария Магдалина, по официальной версии это апостол Иоанн, обладавший весьма женственной внешностью. Впрочем, Этой версии придерживается не только билетрист Браун, но и ряд экспертов, в частности, итальянский искусствовед Виктория Хацел. Дело в том, что существует апокрифическое Евангелие от Филиппа, в котором говорится следующее. «А верным другом Иисуса была Мария Магдалина, и любил Христос ее больше остальных учеников своих, и лобызал ее не единожды в уста ее. Остальные же ученики – оскорбленные тем, осуждали его. Говорили они ему, «Почему ты привечаешь ее больше нас?» Спаситель ответствовал им и сказал так, «Почему же мне не любить ее больше вас, велико таинство супружества, ибо без него не стало бы мира?» Дэн Браун однозначно утверждает, Мария Магдалина была не просто ученицей, а женой Иисуса. Он трактует апокриф Филиппа следующим образом. Мария Магдалина именуется «спутницей спасителя», а любой специалист по арамейскому языку скажет вам, что слово «спутница» в те дни буквально означало «супруга». К тому же, по апокрифической версии, Мария Магдалина отнюдь не являлась в прошлом женщиной легкого поведения. Оба они, Христос и Магдалина, принадлежали к царской фамилии – Иисус был потомком царя Давида, а Мария Магдалина, Мария из Магдалы, происходила из колена Вениаминова и вела свой род от первого израильского правителя Саула. Еще одним доказательством супружества Христа и Марии Магдалины служит евангельское упоминание о том, что эта женщина омывала Христу ноги, «Мария же была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими», говорится в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 2. Согласно древнееврейским канонам, так поступать могла только жена или невеста мужчины, а не посторонняя особа. Кстати, именно на собственной свадьбе Иисус превратил воду в вино. Также в Евангелии упоминается о том, что Мария Магдалина посетила могилу Христа на третий день, а так поступать были обязаны именно вдовы покойных. Еще одно обстоятельство. Древнееврейская традиция предписывала мужчинам жениться в раннем возрасте, так что маловероятно, что Христос до 33 лет оставался холостым. Скорее всего, он был женат и существует достаточно большая вероятность того, что супругой его стала именно Мария Магдалина. Почему же ее называли грешницей? Все очень просто. Более точный перевод сарамейского — «нечистая», так называли в то время беременных женщин. Если верить Дэну Брауну, то у Христа и Марии Магдалины родилась дочь Сара, которая положила начало роду мировингов, ставших правителями Галии, и считавшихся первой династией французских королей. Действительно, существует легенда, что Меровей и его потомки вели свой род от Христа. Все они носили длинные волосы, имели особый разрез на голове. Такой же разрез, если верить источникам, был и у Христа и служил для прямого общения с Богом. Также у каждого из меровингов имелось родимое пятно в виде креста, как знак принадлежности к роду Иисуса. Интересно, что Богородицей мировинги считали не Деву Марию, а именно Марию Магдалину, которая привезла королевскую кровь, то есть своих детей, в Европу. Они и основали секту под названием Сионский орден. Сегодня во Франции живут их потомки, которые носят фамилии Плантар и Сен-Клер. Откорректированная версия жития Иисуса Христа возникла благодаря римскому императору Константину, который в IV столетии нашей эры объявил христианство официальной религией. Для ее укрепления Иисуса необходимо было представить воплощением Бога на земле, а не простым смертным, пусть и пророком. Константин способствовал изданию Библии, оригинальное содержание которой. По указанию императора подвергалась радикальной правке церковными деятелями. Из текстов по возможности убрали то, что подтверждало человеческую природу Христа. Правда, Дэн Браун сильно намудрил, утверждая, что чаша Грааля — это на самом деле олицетворение женской сущности, а не реальный сосуд, и что в работах да Винчи содержатся указания на местонахождение захоронения Марии Магдалины. Оставим это утверждение на совести автора Кода да Винчи и вспомним, что все-таки эта книга прежде всего литературный вымысел. А вот автор книги «Зашифрованные пророчества да Винчи» Владимир Иванович Курбатов считает, что все-таки речь идет именно о чаше, о реально существующем сакральном артефакте. Впрочем, это только гипотеза, ведь самой чаши уже давным-давно никто не видел. Есть такое предположение, что «Тайная вечеря» представляет собой целую систему кодов и шифров, и что в ней зашифровано глобальное пророчество будущих мировых событий. Так исследовательница Сабрина Сфорца-Галиция решила, что картина указывает на конец света, который настанет 21 марта 4006 года. Апокалипсис, всемирный потоп, будет длиться до ноября того же года, а далее жизнь на планете вновь возродится. Другая исследовательница, Слависа Пеши, считает, что на полотне есть скрытые изображения людей, которые становятся видны при наложении на вечерю ее полупрозрачной копии. Впрочем, для того, чтобы прочитать шифры, необходимо досконально изучить все объекты, изображенные на фреске, учитывая их количество, расположение и мельчайшие детали. А пока это неразрешимая задача. Еще одно предание, связанное с вечерей, гласит, что да Винчи очень долго искал натурщиков для образов Христа и Иуды. Наконец, он нашел одного юного певчего, с которого написал Иисуса. А вот модель для Иуды ему найти так и не удавалось. Через несколько лет художник наткнулся на лежащего в сточной канаве пьяницу, который был еще очень молод, но из-за образа жизни выглядел гораздо старше своих лет. Леонардо пригласил его в трактир и предложил позировать для полотна. И тут пьяница вспомнил, что когда он был совсем юн и пел в церковном хоре, с него писали Христа, таким образом Христа и Иуду писали с одного и того же человека. То есть, по сути дела, они являются двойниками. Что же касается принадлежности художника к тайному ордену, то такие слухи ходят почти обо всех знаменитостях прошлого. По одной версии, Леонардо был масоном, по другим — членом общества, унаследовавшего свои знания от древних жрецов. Что ж... Возможно, все выдающиеся люди действительно состояли в каких-то тайных обществах, ибо только таким образом они могли добиться успеха. Либо, что тоже весьма и весьма вероятно, секретные ордена специально обращали внимание на подобных личностей, так как те могли служить их целям. Это равнозначно тому, как в советскую эпоху считалось престижным вступать в партию или тому как вербовали негласных сотрудников в КГБ. Но даже если да Винчи где-то и состоял, искать в его творениях различные шифры — занятие весьма неблагодарное, ведь сам маэстро не оставил на этот счет никаких указаний. <музыка> Магическая меланхолия Альбрехта Дюрера Немецкого живописца Альбрехта Дюрера 1471-1528 года называют иногда символом Ренессанса. В работах этого величайшего художника эпохи Северного Возрождения проявились и интерес к сути природы и человека, и склонность к мистицизму, в той или иной степени свойственная многим деятелям искусства того времени. Дюрер увлекался астрономией, математикой и другими точными и естественными науками. И не просто увлекался, а оставил после себя серьезные работы по этим дисциплинам, а также нумерологии, антропометрии, географии, теории искусства. Взять хотя бы автопортреты, которые художник активно рисовал в течение всей жизни. Первый из них был написан Дюрером, когда ему исполнилось всего 13 лет. Нужно добавить, что в немецком искусстве конца 15-го столетия вообще не существовало такого жанра, как автопортрет. Подросток просто зафиксировал собственное отражение в зеркале, позднее приписав в правом верхнем углу «Это я извлек из себя, из зеркала, в 1484 году», когда я был еще ребенком, Альбрехт Дюрер. Но куда более, знаменит дюреровский автопортрет в меховой шубе, который именуют также автопортретом в образе Христа, 1500 год. Дело в том, что на рубеже XV и XVI веков простых смертных изображали только в полоборота. И лишь Иисуса Христа всегда в анфас. Дюрер был столь дерзок, что нарушил это негласное табу. И, что самое удивительное, он и впрямь на своем автопортрете похож на Христа. Правильные пропорции лица, волнистые волосы, даже рука сложена в жесте, характерном для спасителя. Три гравюры Дюрера, выполненные на меди «Рыцарь», «Смерть» и «Дьявол», 1513 год, «Святой иероним в келье» 1514 и «Меланхолия» 1514 год не составляют единого цикла, однако искусствоведы и исследователи творчества художника полагают, что эти произведения тесно связаны между собой, так как они посвящены духовной жизни человека. Одно из самых известных произведений Дюрера — «Гравюра «Меланхолия». 1514 год. Понятие меланхолии, по-гречески это слово означает «черная желчь», было известно с древнейших времен. Оно встречается, например, у Аристотеля. С одной стороны, под этим понимали тип темперамента, особенность характера, склонность к частой грусти и хандре. С другой — болезнь, которую якобы как раз и вызывало разлитие в организме чёрной желчи», Лишь много веков спустя медики выяснили, что никакой черной желчи не существует, и меланхолический склад характера может не иметь никакого отношения к физиологии. В эпоху же Средневековья считаться меланхоликом и вовсе стало опасно. Представителей этой категории мнили бездельниками. Ведь возможность грустить и хандрить имеет только тот, кто не занят никаким делом. А кроме того, приписывали им один из семи смертных грехов — грех уныния, который считается в христианстве вообще самым тяжким. Тем не менее, еще в xiii четырнадцатом столетиях астрологи, герметики и прочие адепты тайных знаний начали культивировать представление о том, что лишь меланхолики способны познавать высшие мировые истины, так как их ум восходит от земного к небесному, а также — Им покровительствует планета Сатурн, связанная с мудростью и мировым порядком. Итак, что же изобразил Дюрер? В центре композиции некое крылатое существо. Не то богиня, не то ангел. Оно сидит в венке, задумчиво подперев рукой голову. Рядом маленький мальчик, также с крыльями, пишущий что-то стилусом на восковой доске. Это Путто или Амуретто, предвестник духов или ангелов, преемник античных Амура и Купидона, часто встречающийся в живописи Ренессанса и Барокко. Еще один крылатый персонаж, не то летучая мышь, не то дракон, парит в левом верхнем углу картины в лучах искрящейся кометы. На крыльях его выгравирована надпись «Мелэнколия-1» которую в наше время называют баннером. Почему единица, а не просто меланхолия? Есть версия, что художник собирался создать целую серию гравюр на тему меланхолии, но так и не осуществил свой план. Вторая гипотеза опирается на психологические теории того времени, которые гласили, что существуют три типа меланхоликов. Первый — это творческие люди, поэты или художники, у которых развита фантазия. Второй – политики и ученые, обладающие развитым умом. Наконец, третий – философы и религиозные деятели, у которых на первый план выходит интуиция. Поскольку сам Дюрер также считал себя меланхоликом, а он, безусловно, относился к первому типу, то он и вывел единицу. А может, под цифрой 1 скрывалась какая-то буква или слово, Возможно, даже местоимение «я». Не исключено, что центральное существо на гравюре — это сам художник. У ног крылатой женщины и путто свернулась калачиком борзая. Собака — один из символов Сатурна. К тому же считалось, что борзые, которых отличает чересчур нервное поведение, способны провоцировать меланхолию. Одно из толкований центрального образа на гравюре — Крылатая сущность — это аллегория, дух самой меланхолии. Кстати, данное произведение было написано по заказу эрцгерцога Максимилиана, который, по свидетельствам современников, сам страдал приступами меланхолии. Скорее всего, гравюра должна была играть охранную роль, на что указывают и размещенные на ней защитные символы. Впрочем, различных символов, связанных с мистикой и тайными науками, На картине присутствует масса. Очертания заморского города, венок из водяных растений на голове центрального героя или героини, колокол с веревкой, которая тянется куда-то за пределы видимости, мельничный жернов, измерительные и ремесленные инструменты, камень, шар, ключи, песочные часы, весы, тигель-алхимика, закрытая книга, лестница, приставленная к строению, Не говоря уж о радуге и комете. Каждому символу можно дать развернутое толкование. Итак, жернова символизируют циклы космического времени. Книга и ключи, понятно, это символы тайного знания. Камень явно флюорит, из которого традиционно делали шары для предсказаний и амулеты. Колокол одновременно и христианский, и магический символ. Лестница – Прямая отсылка к библейской лестнице Иакова. И, наконец, так называемый магический квадрат на стене постройки под колоколом рядом с часами. Сумма чисел в каждом его углу, строке, столбце и диагонали всегда одна и та же и равняется 34. По одной из версий, в основу этой работы лег известный квадрат Корнелиуса Агриппы. И только порядок чисел художник изменил. Считается, что в «Магическом квадрате» зашифровано несколько дат. Год создания гравюры, дата кончины матери художника и еще некоторые, являющиеся значимыми для автора. Но это еще не все. Согласно пифагорейской традиции, числа и их сочетания обладали свойством воздействовать на мир. Есть и гипотеза, что изначально идея «Магического квадрата» была позаимствована в начале XVI века в индии а индийцы в свою очередь переняли ее у китайцев еще в первом веке нашей эры ибо о нем впервые упоминается в древнекитайских манускриптах созданных за четыре пять тысяч лет до нашей эры этому символу покровительствовала планета юпитер и он действительно обладал магическими качествами его можно было применять как талисман или оберег Можно было проводить с его помощью особые ритуалы, связанные с исполнением желаний. Меланхолия, возможно, имеет самый большой набор магических кодов и шифров из всех произведений искусства эпохи Возрождения. Творчеству Дюрера и, в частности, этой картине посвящают научные статьи и даже диссертации. Однако пока еще никому не удалось полностью расшифровать ее символику. «Тайная вечеря» Ван Гога. У Винсента Ван Гога есть полотно под названием «Ночная терраса-кафе» 1888 год. Это одна из самых ценных картин выдающегося голландского художника, и ценна она прежде всего своим сюжетом. Ночью на полупустой открытой террасе-кафе собрались 12 посетителей. В центре — длинноволосый официант в белой тунике, а прямо за его спиной виднеется едва заметное изображение распятия. По мнению исследователя джарада Бакстера, это никто иные, как Иисус и его апостолы. Бакстер и некоторые его коллеги считают, что Ван Гог на самом деле изобразил «Тайную вечерю», посвятив ее одноименной работе Леонардо да Винчи. Известно, что Ван Гог был очень религиозен, однако при жизни... Он никогда не говорил о религиозном смысле ночной террасы. Тем не менее, однажды он написал своему брату Тео. «Это не мешает мне жутко нуждаться в религии, так что я выхожу на улицу по ночам, чтобы рисовать звезды, и я всегда мечтал написать при этом картину с группой своих приятелей». Считается, что художник имел в виду то самое полотно. каббалистическая картина гагена картину знаменитого французского живописца поля гагена откуда мы пришли кто мы куда мы идем одна тысяча восемьсот девяносто восьмой год следует читать справа налево подобно текстам каббалы которые изучал художник на полотне представлена аллегория человеческой жизни причем и в физическом и в духовном аспекте Так в правом нижнем углу спит ребенок. Он символизирует зарождение души. А в левом нижнем углу изображена птица, несущая в когтях ящерицу. Так смерть приходит за человеком. У картины непростая история. Гаген написал ее на острове Таити, куда приехал в состояние депрессии из-за ужасной нищеты, в которой находился. Он планировал завершить работу и покончить с собой. Едва закончив своё творение, живописец отправился в горы, прихватив с собой коробочку с мышьяком. Он принял яд, но из-за неверно рассчитанной дозы остался жив. На следующее утро неудавшийся самоубийца, едва держась на ногах, вернулся в свою хижину. И вдруг понял, что хочет жить дальше. Вскоре его дела наладились, а картина «Откуда мы пришли?» стала самой известной работой Гогена. Нечистая сила на монетах и этикетках Изображения потусторонних существ можно встретить на монетах, банкнотах, значках, почтовых марках и даже пивных этикетках. Еще в глубокой древности Было принято изображать на деньгах фантастические существа. Так в V-IV веках до эры в Писидии выпускали горгонеоны, мелкие серебряные монеты с видом головы медузы-горгоны. А на монетах цилиции можно увидеть гиппокампа. Это не часть мозга, как вы могли бы подумать, а морское чудовище с головой коня, туловищем дракона и рыбьим хвостом. Другие монеты — содержит изображение человека-быка, сфинкса, грифона. Бронзовые понтикопейские деньги с черноморского побережья изображают козлоногого пана. На храмовых монетах Китая изображены дракон и птица-феникс, символизирующие божественную суть императора, а также императрицу. Представителей нечисти можно обнаружить, например, на денежных знаках Германии начала прошлого столетия когда в стране царила гиперинфляция, так называемых нотгельдах. Чаще всего это были бумажные деньги, хотя иногда чеканились и монеты. Хотя нотгельды выпускались не центральным банком, а местными банковскими отделениями и не могли считаться законным платежным средством, они были в хождении у населения. Так, на купюре в 25 фенингов, выпущенной в 1921 году, В городе Тале красуются скачущие на помеле ведьмы. Откуда они там взялись? Тале находится неподалеку от горы Брокен, в массиве Гарц, которая, по поверьям, служила местом для шабашей. Сюда якобы слеталась в его ночь нечисть со всей Западной Европы. Кстати, автор эскизов «К деньгам», видимо, был поклонником Гёте, и потому изобразил в толпе чертовок также Фауста с Мефистофелем. В том же 1921 году в немецком городе Стеллау была выпущена банкнота в 75 пфенингов с изображением беса. В одной лапе тот держит камень, в другой — нечто вроде прощи. Если перевернуть банкноту то на оборотной стороне вы увидите церковь, возле которой лежит валун. За всем этим стоит следующее предание. Когда в Стэлау построили церковь, дьявол задумал ее разрушить. Он метнул в здание большой валун, используя вместо прощи чулок своей бабки. Но старый чулок не выдержал и порвался, а камень так и не долетел до храма. Встречаются нотгельды с изображением дикого лесного человека, в одной руке сжимающего дубинку, а в другой — вырванную с корнем вековую ель. Легенда гласит, что это существо было поймано в лесах Гарца и преподнесено в дар местному правителю, но в неволе оно быстро скончалось. В старинном сказании также говорится о том, что в незапамятные времена эту землю населяли гномы и великаны, постоянно враждовавшие друг с другом. Великаны обладали огромной силой и были способны голыми руками выкорчевывать из земли целое дерево. К 1922 году, к 300-летию со дня рождения немецкого писателя Ганса Гриммельсгаузена 1622-1676 года, Национальный банк Германии выпустил серебряную юбилейную монету в пять марок. На монете – Красовался рисунок с обложки самого известного произведения писателя, плутовского романа «Похождение Симплициссимуса», 1668 год. Он изображал невиданное существо, опоясанное шпагой, с рыбьим хвостом, птичьими крыльями и лапами, одна из которых была утиной, а другая — козлиной. Больше всего этот монстр напоминал черта. Бесовские сюжеты, характерны и для старинных пивных этикеток. Среди них и чертенята, горцующие на черных козлах, и сам сатана. Даже названия пива говорят сами за себя. Олд Ник Люцифер. Дело в том, что в эпоху Средневековья пиво считалось непростым напитком. В состав некоторых его сортов даже входил корень мандрагоры которые используются для приготовления многих магических зелий. Жители Западной Европы верили, что пиво способно превращать ведьм в диких животных, которые нападают на одиноких путников. А в Канаде была выпущена марка с изображением вервольфа, оборотня. Не стоит думать, что чертовщина кого-то отталкивает. Деньги, марки и этикетки с подобными рисунками пользуются устойчивым спросом у коллекционеров, как и все оригинальное. В конце концов, это тоже часть нашего исторического наследия. Что лежит под черным квадратом? Черный квадрат русского художника польского происхождения Казимира Малевича, наверное, самое упоминаемое в мире произведение живописи, причем упоминаемое в самых разных контекстах. Картина изначально являлась частью триптиха, в который входят также «черный круг» и «черный крест». Эти работы относят к направлению супрематизм. Термин возник, как предполагается, по аналогии с супраморализмом философа-космиста Николая Федоровича Федорова и трансформировался из супранатурализма. Как пишет историк искусства Евгений Федорович Ковтун, Малевич попытался взглянуть на Землю из космического пространства, где нет таких понятий, как «верх» или «низ», «лево» или «право». Зато присутствует универсальная мировая гармония, цвет в этом пространстве – также метафизически очищается. Считается, что у Малевича были предшественники. Один из них — английский философ-мистик и астролог XVII века Роберт Флатт, который в своем трактате «Urtisk Cosmi Majoris Silicet et Minoris Метафизика, «Физика Атке, Техника, История» 1617 год с помощью черного четырехугольника проиллюстрировал первозданную темноту Вселенной перед рождением мира. Кроме того, черный вертикальный прямоугольник дважды встречается на страницах книги английского писателя Лоренса Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шенди джентльмена», 1760 год. Также с рисунка черного четырехугольника начинается книга-альбом Гюстава Доре, Живописная, драматическая и карикатурная история Святой Руси на основании текстов хроникеров и историков Нестора, Сильвестра, Карамзина, Сегура и так далее. В 500 рисунках с комментариями. 1854 год. Интересно, что эта книга, вышедшая во Франции, в России была запрещена. Наконец, в 1882 году французским журналистам, писателям и художникам абсурдистского толка Альфонсом Алле была написана монохромная картина «Битва негров в пещере глубокой ночью», представлявшая собой полотно, заполненное сплошным черным цветом, напоминающее по форме все тот же квадрат. В декабре 1913 года в Петербургском лунопарке состоялась постановка оперы Михаила Васильевича Матюшина «Победа над солнцем». Декорации и эскизы костюмов к ней делал Малевич. Вместо солнечного круга в спектакле фигурировал квадрат, наполовину закрашенный черным. Это был первый его выход на публику. По замыслу художника, таким образом выражалась победа активного человеческого начала над пассивным природным. Впоследствии Малевич неизменно сопровождал свою картину таким комментарием. Основной супрематический элемент – квадрат, 1913 год. Хотя фактически полотно было создано в 1915 году. В качестве картины квадрат впервые был продемонстрирован на футуристической выставке 0,10, открывшейся 19 декабря 1915 года, или 1 января 1916 года, в Петрограде, в художественном бюро Н.Е. Добычиной. Под супрематические работы, а всего их на выставке было 39, отдали целый зал, где самое видное место, так называемый «красный угол», занимал черный квадрат. Там же экспонировались черный круг и черный крест. Вместе все они представляли собой три основных элемента – супрематической системы. Чёрный квадрат на белом фоне символизировал собой начало бессмертности и конец для художника традиционного предметного мышления. Чёрный цвет сводил все цвета к нулю. Чёрное на белом представляло по задумке автора пустыни небытия. Название выставки тоже было связано с работами Малевича. Ноль означало попытку свести все к нулю а десять соответствовало предполагаемому числу участников впоследствии малевич выполнил еще три варианта черного квадрата которые различаются по рисунку фактуре и цвету Подлинник одна тысяча девятьсот пятнадцатого года размером семьдесят девять с половиной на семьдесят девять половиной сантиметров Хранится сегодня в Третьяковской галерее. Второй черный квадрат вместе с дублями черного круга и черного креста был написан в 1923 году и экспонировался на биеннале в Венеции. Его размеры 106 на 106 сантиметров. Впрочем, принято считать, что картины создали ученики Малевича Анна Липорская, Константин Рождественский и Николай Суетин, а сам художник лишь руководил процессом. В марте одна тысяча девятьсот тридцать шестого года вдова художника Наталья Малевич передала эти работы вместе с другими восемьюдесятью полотнами мужа в Русский музей. Третий вариант картины от одна тысяча девятьсот двадцать девятого года является почти точным повторением первого. Он был написан Малевичем для своей персональной выставки в Третьяковке. Как гласит легенда, переписать полотно Художника попросил тогдашний заместитель директора музея Алексей Федоров-Давыдов. Поскольку оригинал 1915 года находился в плохом состоянии, на нем проявились кракелюры. Малевич работал над картиной прямо в галерее и позволил себе лишь незначительное отступление от пропорций, чтобы полотна не выглядели совсем уж идентичными. Четвертая версия квадрата предположительно была создана в 1932 году. Ее размеры составили 53,5 на 53,5 сантиметра. О стало известно при весьма загадочных обстоятельствах. В 1993 году некий неустановленный человек сдал картину в Самарское отделение Инкомбанка как залог за кредит. Вероятно, проводилась какая-то экспертиза, подтвердившая подлинность полотна. Впоследствии владелец картины так и не объявился, и она перешла в собственность банка. В одна тысяча девятьсот девяносто восьмом году банк разорился, и квадрат был выставлен на аукцион. Однако вмешалось российское правительство, и лот сняли с открытых торгов. В итоге его приобрел за один миллион долларов США российский миллиардер Владимир Потанин, передавший шедевр в Эрмитаж. Малевич также выдвигал идею так называемой супрематической обрядности, тогда как традиционная обрядность для него принадлежала к миру предметного мышления. Он писал о том, что обрядность помогает искусству встать рядом со смертью, но способен на это только супрематизм который настолько абсолютен, что он один может выразить сущность мистических ощущений. Художник считал, что согласно супрематическому обряду на могиле должен быть установлен в качестве памятника белый куб с квадратом. Именно он будет наилучшим образом символизировать вечность. «Он не спорит ни с природой, ни с лесом, ни с небом», — пишет Малевич. Найдена абсолютная форма, которая не может развиваться, двигаться. В своем завещании художник просил кремировать его. В акте кремации он видел космическое зрелище. Это соответствовало его идее беспредметности. И затем похоронить не на кладбище, а посреди открытого пространства в окружении природы. Специально для этих целей сделали саркофаг с изображением черного квадрата и круга. От изображения креста решили отказаться, так как все же он являлся религиозным символом и был слишком уж определенным. В то же время Малевич хотел, чтобы гроб был выполнен по особому образцу, в котором его прах мог бы принять форму креста. Он говорил о жесте распахнутых рук, с которым надо принимать смерть, распластавшись на земле и открываясь небу. Однако столяр, занимавшийся изготовлением гроба, отказался выполнять этот заказ, сославшись на то, что технически это крайне сложно. «Черный квадрат» стал символом жизни и смерти художника, скончавшегося в мае 1935 года. Во время проходившей в Ленинграде гражданской панихиды картину повесили на стену в изголовье гроба. Это была версия 1923 года. На белом холсте, покрывавшем тело покойного, был нашит все тот же символ. Его нарисовали и на крышке гроба, ближе к изголовью. В ходе похоронной процессии на капоте грузовика, перевозившего гроб по Невскому проспекту от Морской улицы до Московского вокзала, также красовался черный квадрат. Был он начертан и на стене вагона поезда, перевозившего останки Малевича в Москву. Еще одна гражданская панихида состоялась в Донском монастыре. На этот раз черный квадрат укрепили среди цветов на трибуне. После кремации прах художника захоронили в поле близ подмосковной деревни Немчиновка. Как и завещал Малевич, над его могилой установили белый деревянный куб с изображением черного квадрата. Увы, в годы войны могила художника была уничтожена. В общем-то, тоже довольно символично. В наши дни на этом месте выстроен жилой комплекс, а в районе предполагаемого захоронения установлен памятный знак — На постаменте укреплен белый бетонный куб с красным квадратом на лицевой стороне. В Немчиновке теперь есть улица Малевича. Неоднократно выдвигались предположения, что под верхним слоем картины черный квадрат могут скрываться другие изображения, но проверить эту версию удалось лишь в 2015 году. Как ни странно, она подтвердилась. Метод рентгеноскопии — показал что под квадратом из третьяковки находятся два цветных изображения самый нижний слой представлял собой кубо футуристическую композицию над ней располагалась еще одна композиция идентифицированная как протосупрематическая по ее краю шла надпись сделанная черным карандашом по высохшему слою белил и состоящая из трех слов Ее расшифровали как «Битва негров в темной пещере». Бесспорно, она является отсылкой к уже упомянутой здесь работе Альфонса Але. Интересно, что, судя по размещению замазанной надписи, квадрат в галерее был повешен вверх ногами. Кстати, сотрудники и посетители Эрмитажа, где находится версия черного квадрата за 1932 год, Убеждены, что полотно обладает мощным воздействием на людей. Одним при взгляде на него становится так плохо, что они теряют сознание, а другие, напротив, приходят в сильнейшее возбуждение. Мистика искусства. Портрет Чарли Мэнсона, написанный кровью. В ноябре 2017 года в Бейкерсфилде, Калифорния, скончался 83-летний Чарльз Мэнсон, бывший глава американской секты «Семья», жестоко убивший нескольких человек, среди которых была беременная жена знаменитого режиссера Романа Полански Шарон Тейт. В тюрьме Мэнсон провел 48 лет и умер от тяжелого заболевания желудочно-кишечного тракта. Спасти его могла только операция, но врачи решили, что старик не перенесет хирургического вмешательства. Останки умершего после долгих перипетий передали американцу Джейсону Фримену, назвавшему себя внуком Мэнсона. Фримен отдал распоряжение о кремации тела. 17 марта 2018 года в калифорнийском городе Портервиль состоялась символическая церемония захоронения. На ней присутствовали более 20 человек, тех, кто называл себя друзьями и близкими покойного. Прах убийцы развеяли в ближайшем лесу над ручьем. Личность маньяка-убийцы и его смерть стали источником вдохновения для американского художника Райана Алмайти. Алмайти прославился тем, что рисует полотна, подмешивая в краску собственную кровь. Впрочем, экстравагантных личностей среди живописцев много, и идея совсем не нова. Но художник пошел еще дальше. Он решил нарисовать портрет Мэнсона, используя помимо крови еще и пепел, оставшийся после кремации преступника. По-видимому, после процедуры развеивания часть его некоторые забрали себе. Среди них был и Алмайти. По другой версии, в тот день был сильный ветер, и часть пепла при развеивании просто сдуло на участников церемонии, а Алмайти этим воспользовался. Через какое-то время художник нарисовал портрет умершего преступника, примешав краскам свою кровь и пепел, оставшийся от кремации, Недавно картина была продана за 2000 долларов Заку Багансу, который является владельцем Лос-Анджелесского музея паранормальных вещей. Багганс уверяет, что портрет работы Алмайти обладает некими паранормальными свойствами, правда, он не уточняет, какими именно. Понятно, что желающих посмотреть на необычное произведение искусства предостаточно.